Заключение. Самое страшное обвинение уму со стороны йогов. Некто Сатприм в книге «Шри Ауробинда» или «Путешествие сознания» пишет. «Если способность думать – это замечательный дар, то способность не думать – дар гораздо более великий. Там же ум все путает и искажает, потому что он полон желаний, страхов, предубеждений». И все, что он воспринимает, немедленно искажается тем или иным желанием. Ошибки всегда являются результатом вторжения ментального процесса. Каждый раз, когда вмешивается ум, он затемняет всё, разделяет и задерживает. В конце концов, после многих поражений мы поймем раз и навсегда, что ум – это не орудие познания, а лишь организатор знания. И что знание приходит из другого источника – Когда ум спокоен, все слова, речь, действия приходят автоматически, с поразительной точностью и скоростью. Поистине это иной, более светлый способ существования. Ибо нет ничего доступного уму, чего нельзя было бы сделать лучше при полной неподвижности ума и в безмолвии, свободном от мысли. Но все-таки думается, даже после такой авторитетной критики не следует полагать, что умники самостоятельно генерируют мысли, а дураки, по преимуществу, воспринимают их от мировой души. По-видимому, дураки в большинстве своем, так же, как и умники, вырабатывают свои мысли преимущественно сами, только мысли в них дурацкие. Несмотря на то, что обладание умом дает некоторые преимущества, в целом следует признать, что ум – это вредное для организма извращение. Его невозможно исправить, надо ждать, пока пройдет само. Если бы это извращение не было иногда приятно – Оно не усугублялось бы до такой степени, которую мы встречаем у некоторых личностей. Ум чувствителен подобно разверстой ране. Как рана реагирует на разные воздействия острее, чем здоровая кожа, так и ум заставляет переживать то, что для дураков остается неизвестным. Может, ум – это болезнь, развивающаяся вследствие повреждения или врожденного дефекта защитных механизмов психики? Ум враждебен жизни. Разумный человек легко приходит к выводу, что мгновенная смерть без мучений, ничуть не хуже жизни, наполненной удовольствиями. Он живет лишь на всякий случай и не всегда может убедить себя поцепляться за жизнь еще немного. Ум – язва психики. Умный – значит больной. Это инвалид. Для выживания ему нужны кое-какие льготы. Дополнительная жилплощадь, дополнительный отпуск, прибавка к зарплате. Умному можно доверять только посильный труд – интеллектуальный лучше надомный, подальше от дураков. Особо умных надо умиротворять или изолировать или убивать, как социально опасных. Дураки же – опора государства. Дураки – достояние нации. Родина любит своих дураков.